Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. Кто вы? Мы розы. Я красный роза, я белый, я я Вот как? Маленький принц почувствовал себя очень-очень несчастным.